но почему-то сразу перешла на шепот. наверное, в душе, боялась, что Нино услышит разговор и будет потом надо мной смеяться, а то и расстроиться. «Что ты шепчешь?» — не понял Петру. «У тебя все в порядке?» Я тут же повысила голос на сей раз чересчур. Я была очень нежна, поболтала с Эльзой, попросила Деда не доставлять хлопот отцу и не забывать чистить зубы перед сном. Когда я вернулась в постель, Нино сказал...